Глава третья. На следующий день секретарь Василидес сопровождал своего патрона к ювелиру на Рю-де-Ля-Те. После долгих размышлений миллионер решил купить то жемчужное колье, которое особенно рекомендовал ювелир, так как оно было самое дорогое в его магазине. «Подумай, господин, эти жемчужины должны быть несравненного блеска, раста шеи». которую они будут украшать, белее песку на острове Навзикаи. «В таком случае, Мси, — любезно сказал ювелир, — вы не могли бы сделать более удачного выбора, чем это колье в сто тысяч франков». «Василидос», — сказал миллионер, купив его, — «теперь, когда мы владеем этим колье, мы должны увеличить нашу бдительность». если нетор мошенников захочет его украсть то он непременно сделает это меня не удивило бы если он следил за нами и видел нашу покупку нет меня это не удивило бы а куда вы собираетесь спрятать его на ночь месье альционор гирополус показал на несгораемый шкаф в своем кабинете здесь но главное надо сделать этот дом недоступным извне два человека должны быть целую ночь на страже и при первом подозрительном шуме должны разбудить меня распорядитесь чтобы это было сделано и разъясните им что малейшая халатность с их стороны никогда им не простится секретарь внутренно улыбаясь передал этот приказ дальше в одиннадцать часов альсон аргерополус убедился что все двери закрыты стражи на своем посту и отправился спать на следующее утро он первым делом осведомился о том не случилось ли за ночь чего нибудь подозрительного все было в порядке ничего не произошло и ни один человек не появлялся вот почта газеты и посылка посылка да городская посылка на десять франков альцион аргеропполус взял газеты и маленький пакетик а секретарь ушел в соседнюю комнату не прошло и минут как он вскочил с места услышав невероятный вопль боясь не случился ли с его патроном удар он бросился в спальню альцион аргерроппулос носился взад и вперед по комнате с поднятыми к небу руками на столе стоял маленький ящичек который был доставлен с почтой на встревоженные вопросы секретаря он отвечал нечленораздельным звуком наконец он опустился на стул и схватился за голову что с вами сударь вы больны миллионер не отвечал вдруг лицо его прояснилось он бросился в кабинет и открыл несгораемый шкаф после этого он снова завопил а а -ах, ах конечно это правда и у меня всюду были расставлены сторожа внизистов в свои гневе он обратился к секретарю позови сторожей разве что нибудь пропал сударь позови сторожей поскорей сторожа пришли вы караулили ночью да сударь вы утверждаете что вы ничего подозрительного не слышали абсолютно ничего сударь и ничего не видели ничего сударь и дети сторожа ушли в полном недоумении секретарь васелидес решился снова повторить робкий вопрос что случилось альцион аргирополос со слезами на глазах бормотал что это значит неужели он прав кто седобородый миллионер несколько раз хлопнул себя по лбу неужели он совершил это преступление может быть сторожал гуд неужели он прав неужели это действительно так секретарь не решился продолжать свои вопросы его принципал носился от окна к окну осматривал их но по видимому не нашел ничего подозрительного потом сбежал по лестнице осмотрел входную дверь и окна в подвальном помещении несомненно он принимал участие в этом деле да да у меня есть доказательства этого неужели он говорит правду он так сильно ударил кулаком по стене что поранил себе руку сегодня днем все выяснится «Сегодня вечером я все узнаю, но если он говорит правду, если...» День прошел без всяких происшествий. Если не считать того, что миллионер снова пригласил сторожей и допросил их. Неужели они действительно ничего подозрительного не видели и не слышали? Нет никого и ничего. Не видели ли они человека... прогуливавшегося взад и вперед перед домом да пыталось ли это лицо приблизиться к ним да слышало ли оно о происшествии в доме да вероятно но так как они исполняли приказ своего хозяина то хорошо если человек в синем костюме придет после обеда то они должны сделать то что он им сейчас прикажет аци аргерропполлос подробно разъяснил им что именно они должны сделать и по мере того как он говорил сторожа все внимательнее прислушивались к его распоряжениям около шести часов некто в синем показался около виллы и точно случайно и сторож оказался у ворот они начали болтать и недолго спустя как раз когда сгустили сумерки можно было видеть как они оба вошли в служебный вход немного спустя прибыл мсеферран имевший весьма беспокойный и озабоченный вид а еще немного спустя подъехал автомобиль с зизи ви вен и мадо